Глава 15. Сержант Паркс получает свои заказы и собирается спустить их ниже, но на самом деле нет никаких причин не сделать всё самому. Он удвоил количество зачисток по периметру после того, как услышал печальный рассказ Галахера, боясь, что юнкеры могут планировать вторжение на базу. Поэтому его люди устали и жаждут отдыха. Плохо дело. Ещё полчаса до начала ежедневного цирка. Как дежурный офицер, он расписывается за ключи от шкафчика безопасности с оружием, затем ставит вторую подпись в качестве командира базы. Он берёт толстое кольцо с крючка и идёт через блок. Здесь его слух заволокла торжественная увертюра 1812 год. Он выключил эту чепуху. Это была идея Колдуэлл ставить музыку для подопечных, пока они сидят в своих камерах. Музыка успокоит их буйные головы, говорила она. Но они не смогли найти достаточно композиций, и многое из того, что нашли, было не слишком успокаивающим. В звонкой тишине парк подходит к камере Мелони. Она смотрит через решёченное окошко на него и машет рукой. На выход, говорит он ей, садясь в кресло. Сейчас же. Она подчиняется, и он отпирает дверь. Правила требуют, чтобы, когда детей пристёгивают и отстёгивают, в камере находилось минимум двое солдат, но Паркс уверен, что может сделать это и один. Он положил руку на кобуру, но пистолет не достал. Привычка, формировавшаяся столько дней, сломлена. Малышка смотрит на него своими большими, почти без век глазами. Серые пятна в светло-голубых зрачках напоминают ему о том, кем она является на самом деле. Если бы вдруг он об этом забыл. Доброе утро, сержант, говорит она. Держи руки на подлокотниках, отвечает он ей. Это было не обязательно говорить, она и так не двигается. Только глаза следят за ним, пока он пристёгивает её руки. Ещё рано, говорит Мелони. И вы один. Ты отправляешься в лабораторию. Доктор Колдол хочет тебя видеть. Малышка замирает на несколько мгновений, Паркс пристёгивает ноги в этот момент. — Как Лема и Марцию, — произносит она наконец. — Да, так же. — Они не вернулись. Голос ребёнка задрожал. Паркс закончил с ногами и не отвечает. Тут, кажется, нечего отвечать. Он выпрямляется, и эти большие голубые глаза поднимаются вместе с ним. — Я вернусь? — спрашивает Мелани. — Не мне решать! Спроси доктора Колдуэлл. Паркс пожимает плечами. Он заходит за кресло и берёт шейный ремешок. Здесь нужно быть осторожным. Она может запросто дотянуться зубами до твоей руки, если ты расслабишься. Паркс собран. Я хочу увидеть мисс Дрюстин, говорит Мэлони. Скажи об этом доктору Колдуэлл. Пожалуйста, сержант, она начинает вертеть головой в самый неподходящий момент. И он вынужден резко убрать руку в сторону, бросив ремень, который застёгнут только наполовину. Смотреть прямо, рычит он. Не двигать головой. Ты знаешь, что нельзя так делать. Малышка замирает и продолжает смотреть перед собой. Извините меня, говорит она покорно. Не делай так больше. Пожалуйста, сержант, скользят она. Я хочу увидеть её перед тем, как вы меня отвезёте. Она ведь знает, где я. Мы можем подождать, пока она придёт. Нет, говорит Паркс, затянув ремень на шее. Мы не можем. Теперь ребёнок не угрожает ему, можно расслабиться. Он разворачивает кресло к двери. Пожалуйста, Эди, быстро говорит Мелони. Удивление вгоняет его в ступор. Дверь в его груди с грохотом захлопнулась. Что? Что ты сейчас сказала? Пожалуйста, Эди. — Сержант Паркс, позвольте мне поговорить с ней. Маленький монстр разузнал его имя каким-то образом. Она подкрадывается к нему, размахивая именем, как белым флагом. Не собирается причинять вреда. Как будто одна из тех нарисованных дверей внезапно открывается, и из-за неё выглядывает призрак. Или ты переворачиваешь камень и видишь, сколько там всяких червяков ползает, и один из них поворачивается к тебе и говорит «Привет, Эдди!» Но не может сам себе помочь. Он опускается и сжимает её горло, так же грубо нарушает правила, как и Джустин, когда гладил это существо, как грёбаное домашнее животное. Никогда так не делай, бормочет он сквозь зубы. Никогда не называй меня по имени. Ребёнок не отвечает. Он понимает, как сильно сдавил ей горло. Наверное, она просто не может ничего сказать. Он убирает руку, Она плохо слушается и кладёт её обратно на ручки кресла. Мы отправляемся к доктору Колдуэлл, говорит Паркс. Если у тебя есть вопросы, прибереги их для неё, и чтобы я больше не слышал ни малейшего писка. Она замолчала.